во время путешествия Лихутов рассказывал о временах, когда над материками возвышались каменные мегаполисы отцов, в атмосфере носились корабли астероиды правителей. Сейчас мы проходим территориями цивилизации альмеков, о с у щ е с т в о в а н и и которой даже не подозревают многие историки. Альмеки были первым народом, добровольно сотрудничающим с нефилимами. Они, кстати, весьма н а л о г ч и л и с ь в изготовлении беспилотных аппаратов. И немало попортили нервы пилота м а н у н а к а м Где-то здесь можно найти целое скопление идеально отшлифованных каменных шаров и громадные каменные жибашки. Кто бы мог представить, что эти камушки когда-то летали? Говорил он. о ч е неприятно вспоминать о том, что во время последней войны были уничтожены красивейшие города отцов в пустыне Наска. Никогда зеленый оазис превратился в голую равнину, исковерканную ударами из космоса. Представляете, все эти надписи, видимые только с большой высоты, якобы вырезанные в камне, на самом деле издевательство правителей. После уничтожения нефилимских центров Наска и Австралии эти изверги раскрасили могилы повстанцев похабными рисунками. Но многие ведь уцелели, заметил Антон, иначе звенья не остались бы. Немногие, вздохнул Валентин, впрочем без особого сожаления. Дольше всех сопротивлялась военная база Нифилимов в Бальбике, руины которого находятся в Ливии. Громадные воздухоплавательные п и р а м и д ы о т ц о в обороняли территории от аравийского полуострова до Индии. и м е н н о о той в о й н е говорится в древних эпосах Рамаяна, Махабхарата, Энумаэлиш и Эта, которая про Гильгамеша. Короче, разрушили б а л ь б е к и думали, что всех положили. Но у Нифилимов еще одна база там осталась, где-то под землей. Точно, подтвердил Аркудов. В Иерусалиме есть одно звено. Ага. А чтоб ты знал, именно за этим звено м ходили воевать все самые крутые полководцы человечества. Не лишено логики, раздумывая, ответил Антон. Действительно, в древние времена большинство завоевателей стремились захватить аравийский полуостров. А то Лихутов даже подпрыгнул, демонстрируя значимость своего рассказа. Там ведь самое мощное оружие осталось. Помимо цепей планетарной обороны, говорят в тех местах, каких-то особых пехотинцев разводят. Вот сам подумай, нахрена богатейшие римляне перли своей империей на юг. У них система государства была такая, что без войны все брухнуло. ы Ну да, ну да, закивал Валентин. А например Александр Македонский его в е д с конкретной целью направили пошуршать в окрестностях Бальбека и разрушить запрятое а н звено. Однако паренек не преуспел. пришлось скатить аж в Индию за другим звеном. Ты прав, на индокитае имеется еще одна частичка цепи, подтвердил Антон, но она сломана и нам без толку к ней лететь. Остальные молчали. Они не слишком интересовались прошлым. Для Ветрова, например, важнее всего было будущее. Людмила, ее периодически тошнила, думала исключительно о романе, квашенных помидорах, копченостях и шашлыках салатом. Мудрый дед только посмеивался. В з е л е н ы х з а р о с л я х п о р х а л и цветастые птички, и редко можно было услышать даже рассерженное шипение змеи. Сквозь листву пробивался раскаленный солнечный диск. Недавно прошел дождь, и над джунглями поднимались прозрачные волны, пахнущие во с в е ж е с т ь ю пара. Как хотел о с а н т о н у чтобы этот мир забыл п р а ц о в и правителей, а человек стал свободным, да сладкоболи в груди. Не дошел твой Александр. п р о д о л ж и л дихотав его ученик Аристотеля прихлопнул, когда казалось, что царю во время перехода через Месопотамию не ф и л и м п г е н изменили. Потом эти истории повторялись не раз. И крестоносцев засылали, и мореплавателей всяких. Джоржабуша, д наконец. Ого! не сдержался молчавший до этого Ветров. Война в Ираке. А что же еще? Криво улыбнулся Валентин. В регионе потому и беспредел творится, что правители с отцами никак разобраться не могут. Если бы не Филимы, в мире царил бы покой и уют. Ты говоришь, будто грязный анунак! – воскликнула Людмила. Не о ц е н и м а л о мозги прочистили, чтобы я их возненавидела? Но лучше они, чем хладнокровные убийцы. И то верно, согласился Хакер. н е ф и л и м ы намного лучше. Так что давайте пока ими заниматься. Вот победим анунаков, тогда и подумаем, жить нам вместе с н е ф и л и м а м и или воевать за полную независимость. Чего тут думать? строгим тоном и з р е к Сахан. Лучше быть свободным в дерьме, чем дерьмом в шоколаде. Старика поддержали все. Валентин засмеялся и начал рассказывать о том, как на самом деле происходили завоевания Центральной Америки. Оказалось, что Европой на протяжении веков всецело управляли анунаки. После войны, когда планет а разрушитель улетела, они остались без технических средств и фактически деградировали. Их было намного больше, чем отцов. но последних имелись к о е какие запасы и знания, недаром нефилимы тысячелетиями осваивали планету, в то время, когда ануннаки наслаждались жизнью в летающих репостях над городами загонами людей. Большинство мировых войн происходили между непримиримыми соперниками. Сконцентрированные в Европе силы ануннаков пытались найти и уничтожить уцелевших нефилимов, те в свою очередь растворялись при дворах восточных правителей. в России, Китае и Вьетнаме, Северную и Южную Америку в то время занимали исключительно а т ц ы и их последователи, от чего там вознеслись к пику величия известные современникам цивилизации. Вне зоны внимания противников оставалась лишь Австралия, которая после войны превратилась в выжженную пустыню. Впрочем, и там нашлись анунаки, до сих пор уцелели некоторые пирамиды на материке в Новой Зеландии и Океании. Наиболее занятным фактом в истории с р а ж е н и й н е ф и л и м о в и Анунаков Валентин находил историю о центральной и северной Америке. Колум, б короче, известил он, действительно тянул ногу в Индию, сами понимаете, в поисках того же звена, что и покойный Александр. Однако весла вытащили дядю Христофора на новый материк, где он с ужасом обнаружил целые колонии н е ф и л и м о в задурив туземному населению пернатые головы. р и п л а в а т е л ь уплыл собирать войска. Неменьшую роль в побоищах за Америку сыграли разные картесы и писсоро. Прикиньте, ты энергия тут текла рекой, и д в о л и н е каждый святки проходили в дружественной атмосфере вырезания сердец, ну и все такое. Анунаки дали местным прокакаться, вырезали всех н е ф и л и м о в на корню и счастливо зажили в д е р ж а х золота и дармовой энергии. Дальше было круче. Овцы анунаков стали прибывать на материк для заселения. Тут же представьте себе громадной территории для размножения пищевых ресурсов. Оставшихся отцов, которые д у р м а н и л и туземцев р у с к о з н я м и продухов ты энергии загнали в резервации на севере, и позже практически всех индейцев поубивали нахрен. Не совсем правильно, заметил Антон. Зато правдиво, вскинулся Лихутов. Слушай дальше и не мешай, профессор. Несмотря на успешное завоевание анунаков, в Америке еще оставались боеспособные войска отцов. На некоторое время им удалось захватить в л а с т ь и п о д м я т ь под себя работорговлю. н е ф и л и м ы плантаторы жили весьма неплохо, но недолго. Под видом освободительной войны пришли подкрепления анунаков, вспыхнула гражданская война и все было решено. Власть на всегда перешла в лапы правителей. последним занятным фактом, который красочно описал Валентин, были завоевания Чингисхана. Злобного дядю, по словам Хакера, притащили в монгольские степи, конечно же, анунаки, город звено которых находился в Китае. Благодаря походу монголо-татарская орда перебила большинство н е ф и л и м о в на территориях современной России, Украины и везде, куда смогла дотянуться. В Европу захватчики не пошли, поскольку там остепенились братья анунаки. Под конец рассказа Лихутов также наметил несколько самых важных объектов правителей. Если мы их уничтожим, то можем спать спокойно. Появится вероятность того, что на Небиру перестанет поступать энергия и разрушитель банально не сумеет приблизиться на расстояние выстрела или для того, чтобы отправить корабли астероиды. Короче, Теотиукан, который, кстати, недалеко от нас находится, вторым и третьим номером у них Монте Альбан и ч е ч е н Ица. За ними Эльтахин. Теперь перейдем на другую сторону планеты. Погоди, остановил его Антон. А Поленки? Там ведь громадный комплекс. Поленки не. Отмахнулся Валентин. Там использовали химическое оружие. Никто из Анунаков или н е ф и л и м о в туда и з а в е р с т у не сунется. Мертвый район, бесполезный, только для людей. Откуда он так много знает? Думал а р к у д а глядя на товарища. Раньше дальше ассемблеи раскрякингом ничего не видел. Неужели это все последствие диалогов с моим отцом? Хакер, радуясь тому, что его все слушают, перечислял наиболее важные п л а ц д а р м ы а н у н а к о в Египет весь, говорил он, лишь благодаря Египту ануннаки держатся в Африке. Кстати, это руками нефилимов там недавно были подняты восстания. Лишь чудом правителям удалось остаться у власти. они даже выиграли немного, поскольку волнения прибавили немало той энергии их звеньям. Но ведь власть изменилась, удивился Антон. В трех африканских странах теперь другие президенты, Ха, президенты другие, а власть все та же, ощерился Валентин. Меняет лишь кукол, кукловодов не трогают. Уж не тебе ли не знать этого? После спутники узнали еще о звеньях под Парижем, швейцарской лазанье, Швеции при Балтике. центральных провинциях Китая, Австралии и России.